Глава 13. Сооружение, несмотря на запущенность и многолетний процесс разрушения, всё ещё поражало своей монументальностью. Я даже выпустила повод, и лошадь, воспользовавшись внезапно представившейся ей свободой, отошла в сторону. Краем глаза я заметила, что она присоединилась к остальным нашим лошадям. Отлично, значит, Гура тоже здесь. Я вовсе не потерялась. Насыпав животинки овса и повесив ей торбу, я вернулась к руинам. Когда-то это был потрясающе красивый архитектурный ансамбль, включавший несколько зданий, соединённых открытыми галереями. В центре бил фонтан, ключевая фигура которого разрушилась до неузнаваемости. Большая часть стен давным-давно обрушилась, из колонн центрального храма, объединявшего всю композицию, устояли только две. Фрагменты крыши, завалившие пол, сейчас были покрыты плотным слоем мха. Я подошла к храму, поднялась по частично уцелевшим каменным ступеням, чтобы понять, куда подевались мои спутники. Но пройти насквозь оказалось невозможно. Слишком скользким был мох, напитанный многодневным дождем. Поэтому я решила обойти сооружение по периметру. Я вскарабкалась по огромным валунам, когда-то бывшим частью стен или крыши, держась за ветки проросших между камней кустарников. Если не считать шума дождя барабанившего по плащу и моего шумного дыхания, то вокруг стояла удивительная тишина. Немного напрягало то, что я не слышала голосов моих товарищей. Значит, они находились внутри развалин. Но почему тогда я не могу найти вход? Я уже дошла до стены противоположной той, с которой начала обход. Где-то же они должны были войти. Возможно, зря я начала с главного сооружения. Вход может быть в одном из боковых. Передо мной возник участок разрушенной стены, слишком высокий, чтобы забраться на него. Раздумывая, как бы обойти его, я заметила тёмную щель, почти наполовину и скрытую мхом. Присмотревшись к следам, я поняла, что наконец-то нашла проход, которым воспользовались мои спутники. Я отвела мох в сторону. Щель оказалась довольно широкой, так что пролезу без труда. Неудивительно, что я так долго не могла найти проход. Ведь если не уткнуться в него носом, можно легко пройти мимо и не заметить. Я создала магического светляка, чтобы осветить тёмное пространство внутри. Моему взгляду открылся подвал с низким каменным сводом. Возможно, когда-то в этом месте было вентиляционное окошко, или просто кусок стены провалился, создав новый вход в разрушенное здание. Я сняла плащ и сбросила его вниз, чтобы услышать, как быстро он упадёт. Высота оказалась не очень большой, чуть выше моего роста, но прыгать всё равно рискованно. Света было недостаточно, чтобы убедиться, что поверхность ровная, без камней или выбоин. Я вспомнила, что в мешке у меня есть достаточно длинная верёвка. Можно попробовать обвязать её вокруг какой-нибудь большой глыбы. Прочности должно хватить, я достаточно лёгкая. Я уже решила вернуться к лошадям, как вдруг увидела Ара спускавшегося спускавшемся по искрашившимся от времени ступеням в противоположной от меня части подвала. "Дара, ты почему так долго?" Голос звучал встревоженно. Он волновался за меня. Неужели он шёл меня искать? Внутри стало тепло. Вот почему достаточно этому мужчине проявить ко мне малейший знак внимания, как я уже таю от нежности. "Подожди, давай я помогу тебе спуститься". Арен двинулся ко мне с лёгкостью, обходя нагромождение камней, при этом почти не глядя себе под ноги. Я, как заворожённая, наблюдала за приближением мужчины. В его движениях чувствовалась грация хищного зверя. Его уверенная поступь, прямой взгляд, будто заворожили меня. Я глядела на него, не отрываясь. У меня участилось дыхание. Не осознавая, что делаю, я облизала вмиг пересохшие губы. Внимание оборотня тут же сместилось к ним, а затем перешло на лицо одежду. Выражение его лица вдруг изменилось. Что с тобой произошло? Он спрашивал таким тоном, будто отчитывал меня за проделки. Волна возбуждения схлынула в момент. Почему этот оборотень так себя ведёт со мной? Пусть уж определится, хочет он меня поцеловать или отшлёпать. Я упала, холодно пояснила ему: "В лесу". Он как-то непонятно смотрел на меня. Я не могла понять его взгляд. На какой-то краткий момент мне даже захотелось забраться к нему в голову и прочесть мысли, только для того, чтобы понять наконец, что же между нами происходит. Аран подошёл вплотную к стене и поднял руки. "Прыгай", сказал он. "Я поймаю". И я спрыгнула, оказавшись в его надёжных объятиях. Оборотень держал меня крепко, прижимая к себе и, казалось, не хотел отпускать. Находиться в его сильных руках виделась таким правильным, таким естественным, что я замерла на какое-то время, даже забыв как дышать. Мне хотелось остаться здесь навсегда. Эй, вы чем там занимаетесь? раздался недовольный голос Гуры. Я что, должна одна разбирать завал? Мы с Араном тут же отстранились друг от друга. Я смутилась, как будто нас застали за чем-то неприличным. Впрочем, если бы сестра зашла на несколько минут позже, кто знает, какую картину она могла здесь застать. Гневно сверкнув на нас глазами, Гора снова скрылась из виду. Магический светлячок, летевший над её левым плечом, осветил на несколько мгновений длинный извилистый коридор, по которому шла рассерженная сестрица. Арен двинулся вслед за ней, и я, подобрав плащ, пошла следом. Каждый раз, когда наши инстинкты вырывались наружу, потом нам обоим было неловко. Мы не знали, как смотреть друг на друга, как разговаривать. Этот проклятый обман стоял между нами, не давая вдохнуть жизнь в наши чувства, которые, как цветы без дождя, поникли и завяли.